Из сборника «О волшебных историях». Глава под названием «Фантазия». Человеческий разум способен создавать мысленные образы реально несуществующих вещей. Эта способность обычно называется, во всяком случае раньше называлась, воображение. Однако в последнее время не в повседневном языке, но в специальных исследованиях под воображением чаще всего понимается нечто более высокое. Простая способность создавать образы чаще приписывается фантазированию, уничижительная форма старого слова «фантазия». Тем самым делается ошибочная попытка ограничить термин воображения, толкуя его как способность придать творениям человеческой мысли внутреннюю согласованность реальности. Может показаться нелепым, что непрофессионал высказывает свое мнение по такому сложному вопросу, однако я рискну все таки признать указанные словесные расхождения филологически некорректным, а соответствующий анализ неточным. Одно дело — способность нашего разума создавать мысленные образы, что по праву должно называться воображением, Восприятие образа, умение ухватить его смысл и удержать его. все, что необходимо для успешного воплощения образа, может быть самим различным по силе и четкости. Но это различия количественные, а не качественные. И совершенно другое дело – способ, которым достигается воплощение. Способ, наделяющий или, казалось бы, наделяющий образ внутренней согласованностью реальности. Для него есть другое название – «искусство» связующее звено между воображением и конечным его результатом, соучастие в творении мира. Я называю этот процесс вторичным творчеством по отношению к первичному сотворению мира. И мне требуется особое слово, которое охватило бы сразу и само по себе искусство вторичного творчества и особенную необычайность и удивительность сотворенного образа, который является неотъемлемой сутью всякой волшебной истории. Поэтому я намерен дерзко присвоить себе способности шалтая-болтая и использовать слово творчество для своих целей. Я намерен к прежнему, более высокому значению слова «фантазия», в котором есть синоним воображения, присоединить добавочное значение нереальности, несхожести с первичным миром, свободы от постоянно давляющего над первичным миром господства фактов. Одним словом, значение фантастичности. Я не только осознаю, но и радуюсь этимологической и семантической связи между фантазией и фантастическим, между фантазией и мысленными образами реально несуществующих вещей, тех, что действительно не могут быть никогда обнаружены в нашем первичном мире, или же тех, в которых мы просто не верим. Но говоря об этом, я ни в коей мере не могу позволить себе пренебрежительного тона. То, что сотворенные образы представляют собой предметы, не принадлежащие первичному миру, если таковое действительно возможно, является прежде всего их достоинством, а вовсе не недостатком. Фантазия в этом значении кажется мне не низшей, а наоборот высшей формой искусства, поистине самой чистой и возвышенной формой его, и самой могучей, когда она достигает своей цели. Фантазия с самого начала обладает, конечно же, одним замечательным преимуществом, захватывающей необычайностью. Но преимущество это часто оборачивается против нее, создавая фантазии дурную славу. Люди не любят, чтобы их как-то захватывали. Они вообще не любят, когда кто-нибудь вмешивается в дела их первичного мира, или, вернее, в те слабые отблески первичного мира, которые им известны и знакомы. Поэтому люди с глупым упорством или даже со злобой смешивают фантазию со сновидениями, в которых нет и никогда не было никакого искусства, или с психическими расстройствами, когда разум делается и вовсе неуправляемым, с бредом и галлюцинациями. Но ошибки и раздражения, вызванные беспокойством вытекающие из него неприязнью, не единственная причина путаницы. Фантазии присущи, к сожалению, одно весьма важное, но крайне невыгодное свойство. Ее очень трудно осуществить. Я думаю, фантазия способна участвовать в вторичном творчестве с гораздо большим успехом, чем мы можем представить себе. Однако достичь внутренней согласованности реальности ей тем труднее, чем более непохожие ее образы, составленные из перетасованных элементов первичного мира на первоначальные элементы. Внутренней согласованности, конечно, легче добиться, используя менее фантастический трезвый материал. Поэтому фантазия часто остается совершенно неразвитой. Она использовалась и используется легкомысленно, в крайнем случае полусерьёзно или просто для украшения, и слишком часто она остается только лишь в фантазировании. Всякий владеющий языком может сказать зеленое солнце. Многие могут представить это или нарисовать. Но это еще не все. Хотя даже это может оказаться куда более впечатляющим, чем все многочисленные рассказы и повести из жизни, которым присуждают литературные премии. Создать вторичный мир, где зеленое солнце было бы на своем месте, где мы обретали бы искреннюю и безусловную вторичную веру в него, для этого, видимо, требуется приложить и мысль, и труд, и кроме того, это требует некоторого особенного мастерства, подобного мастерству эльфов. Мало кто может даже поставить перед собой столь трудные задачи. Но если такая попытка все-таки сделана и в некоторой степени удалась... Тогда мы радуемся встрече с редчайшим мытстворением искусства, искусства именно повествовательного, сочинительского, своей самой древней и самой могущественной разновидности. У людей лучшим средством воплощения фантазии от века служило слово, истинная литература. В живописи, например, видимое глазу представление фантастического образа оказывается технически слишком простым. Работа руки склонна обгонять здесь работу сознания и может даже возобладать над ним». В результате мы часто получаем в живописи глупые или нездоровые образы. Поистине несчастье, что драму, искусство в корне отличное от литературы, принято рассматривать либо как нечто единое с литературой, либо просто как ее отдельную область. Я называю это несчастьем, поскольку следствием такого подхода является совершенное обесценивание фантазии. Оно неизбежно, ибо все критики чувствуют вполне объяснимое желание расхваливать лишь те формы литературы или вымысла, которые сами они с детства или за время работы своей начали предпочитать. В стране, которая создала такую великую драму, которой принадлежат произведения Уильяма Шекспира, критика вообще тяготеет к излишнему драматизму. Но драма по природе своей враждебна фантазией. Даже простейшую из фантазий вряд ли можно с успехом воплотить в драме, если последняя предстает перед зрителями воплоти, в звуке и в цвете, как и должно быть. Фантастические реалии невозможно подделать. У людей, переодетых в говорящих животных, получится буфанада или пародия, но не фантазия. Хорошей иллюстрации этому, я думаю, служат неудачей такого незаконнорожденного жанра, как пантомимы и сказочные представления для детей. Чем ближе они к инсценировке волшебной сказки, тем они хуже. Их еще можно терпеть, если сюжету и его фантастическим элементам отводится роль простого обрамления пьесы, и ни в, часть, ни в какой части спектакля ни от кого не требуют и даже не надеются на какую бы то ни было веру в происходящее. Беда пьес в том, что постановщики должны или пытаются использовать разные механические устройства, чтобы явить перед зрителями магию или фантазию. Однажды я видел так называемые представления для детей, точно следовавшие сюжету кота в сапогах. Режиссер сумел поставить даже превращение великана в мышь. Если бы его трюки были, по крайней мере, технически совершенны, спектакль мог бы, наверное, испугать зрителей или показаться им фокусами или магией высокого класса. Но поскольку на самом деле не было ничего, кроме остроумных световых эффектов, доверие зрителей к постановке было не просто подорвано. Оно было, прямо скажем, повешено, утоплено и четвертовано. При чтении Макбета я находил, что ведьмы вполне терпимы. Они несут определенную повествовательную нагрузку. Им присуща некоторая мрачная значимость, хотя они довольно вульгарны и являются собой, я бы сказал, жалкий пример представительниц своего рода. Но в постановке пьесы они почти невыносимы. Они были бы невыносимы там совершенно, если бы слабые воспоминания о ведьмах, с которыми я встретился некогда в книге, не поддерживало бы меня. Мне говорили, что я воспринимал бы все иначе, если бы вспомнил на об Шекспира, когда охоты на ведьмы судилище были привычным делом. Однако это все равно, что сказать, если бы я полагал ведьм возможными, полностью вероятными в первичном мире, другими словами, если бы они не принадлежали фантазии. Этот довод означает полную сдачу позиций, полное уничтожение или упадок. Вот какая судьба ждет фантазию, если ею начинает пользоваться драматург, даже такой драматург, как Шекспир. «Макбет» поистине – произведение драматурга, которому следовало бы, по крайней мере, в данном случае, написать рассказ, если уж у него было терпение для написания пьесы. Но существует еще одна причина, более важная, на мой взгляд, чем беспомощность сценических трюков. Драма уже сама по себе есть попытка произвести некоторого рода подделку, или, по меньшей мере, подмену магического, воплотив, звуки и в цвете, представить перед нами людей, воображенных в некотором повествовании. Это похоже на попытку подделать волшебную палочку. Ввести, пусть даже удачно, с помощью механических приспособлений в псевдомагический вторичный мир дополнительные фантастические или магические элементы, значит, ставить вопрос о создании некоего внутреннего третичного мира. Но это уж слишком. Может быть, это и невозможно... Но я никогда не видел, чтобы такие попытки увенчались успехом. Во всяком случае, подобный спектакль уже нельзя было бы счесть обыкновенной драмой, где речи и поступки людей — простые орудия, иллюзии и искусство. Именно по этой причине, что в драме персонажи даже целые сцены не воображаются, но на наших глазах разыгрываются в представлении, драма является собой вид искусства, фундаментально отличный от повествовательного, хотя она пользуется сходным с литературой материалом — слова, стихи, сюжет если вы, как и многие критики, предпочитаете драму литературе, или если вы черпаете свои критические суждения из высказываний драматической критики или даже из самой драмы, значит вы склонны к неверному пониманию принципов повествовательного искусства. Ведь вы стараетесь подчинить его ограничениям, характерным для сценических пьес. Например, даже самые подлые и скучные персонажи будут для вас предпочтительнее вещей. А деревьям вообще почти никогда не уделяют внимания в пьесе. Но драмы «Фейри» — те представления, которые, согласно древнейшим из летописей, некогда устраивали для людей эльфы, могут рождать фантазию, обладающую столь неподдельной достоверностью, какую не в силах создать своими механизмами люди. Эти драмы воздействовали на человека так, что он переступал границы вторичной веры. Если вы участвуете в драме «Фейри», телесно вы пребываете или вам кажется, что вы пребываете внутри вторичного мира. В этом смысле драма фейри очень похожа на сновидение, и, как кажется, их иногда путали люди. Однако можно сказать, что находясь внутри драмы фейри, вы находитесь как бы внутри сна, созданного кем-то другим. Тем не менее, это тревожное обстоятельство может ускользнуть от вас. Но как нам увидеть, как воспринять реальность вторичного мира? Зелье его слишком сильны, поэтому мы спешим возвратиться к первичной вере, сколь бы чудесными не были представленные перед нами события. И мы чувствуем себя обманутыми. Другой вопрос, каковы были при этом намерения эльфов. В любом случае, сами они не обманываются. Для них драма-фейри – формы искусства отличной от колдовства или магии в узком смысле слова. Эльфы не живут во вторичном мире, но они, наверное, могут позволить себе пребывать в нем значительно дольше, чем люди-артисты. А первичный мир, наша реальность одинаков и для людей, и для эльфов, сколь бы различно он ими не воспринимался и не оценивался. Нам нужно теперь какое-то слово для обозначения этой эльфийской способности вторичного творчества. Но все слова, какие здесь были использованы, ныне утратили ясный свой смысл и могут только запутать. Хотелось бы назвать это магией. Я даже использовал слово «магия» раньше, однако здесь я все таки не торопился бы его применять. «Магическое» следует сохранить только для обозначения «деяний магов». Не подходит также и слово «искусство». Искусство — человеческая деятельность, которая порождает, конечно же, вторичную веру, но не в этом состоит его единственная или главная цель. Эльфы также владеют искусством подобного рода. Кажется, они в своем даже более сведущие, чем люди, так утверждают древние хроники. Поэтому для обозначения особенного могущественного эльфийского мастерства я буду пользоваться словом «чары» за отсутствием менее спорного слова. Чары порождают вторичный мир, в который могут войти и создатель, и зритель. И мир этот будет восприниматься ими до тех пор, пока они не покинут его. Подобное восприятие в своей чистоте является несомненно художественным. Магия же производит изменения только в первичном мире, или, по крайней мере, магия претендует на это. Неважно, кому приписывается владение магией, смертному или фее. Важно, что магия остается отличной от искусства и от чар. Магия не искусство, но только лишь техника. Желание мага — могущество в этом мире, власть над людьми и предметами. К обретению эльфийской способности творить чары и устремлена фантазия. а Когда фантазия успешна, она приближается к чарам вплотную, ближе, чем всякое другое из человеческих искусств. В глубине многих историй, написанных людьми об эльфах, кроется явное или тайное, ясное или не слишком определенное стремление овладеть искусством вторичного творчества, которое может оживить мир. Эти стремления, невзирая на внешнее сходство, внутренние абсолютно чужды жажды власти и личного могущества, что характерно для магов. Нашим стремлением к вторичному творчеству порождены эльфы. В лучшем своем образе, но в чем-то даже опасном. Именно от них мы можем узнать, куда устремлена наша фантазия, даже если эльфы являются, или постольку, поскольку они являются лишь порождением самой фантазии. Всякие подделки, будь то невинные грубые фокусы драматургов или злобные действия магов, могут только отвлечь нас на короткое время от великого желания созидать. В нашем мире мы, люди, никогда не сумеем позабыть об этом желании и никогда не сможем удовлетворить его. Оно непокупно. Оно не ищет возможности быть обманутым, не принимает колдовские подарки и не алчит господство. Оно ищет товарищей, которые делили бы меж собой радость творения, но не рабов. Однако многим людям фантазия — это непонятное искусство вторичного творчества, которое выделывает странные шутки с миром и со всем, что в нем есть, комбинируя существительные и переставляя прилагательные, и кажется подозрительным, если не противозаконным. Другие считают ее детской игрой, глупостью, пригодной для малышей или для целых народов в пору младенчества. Говоря о законности фантазии, я могу лишь повторить то, что однажды написал в письме человеку, считавшему мифы и волшебные истории, ложью. Хотя следует отдать ему справедливость, он был добрым человеком и просто запутался, называя создание волшебных историй посеребрением лжи. Примерно так ему и отвечал. Прекрасный сэр, хоть человек и пал, но он не свергнут с трона. Он в немилость попал, конечно же, но он не изменился. Величие и он хранит, фантазию свою другим дарит. В нем белый свет, как в радуге, играет оттенками соцветий и рождает живые образы. Да, он заполонил драконами и эльфами весь мир. Богам воздвиг дворцы в тьмы и света. Он ошибался, созидая это, но человек – творец. Ему открыт путь созидания, и человек творит. По древним и божественным законам так сотворил его творец исконный. «Фантазия – самая естественная человеческая деятельность». Она ни в коем случае не разрушает законов логики. Фантазия не притупляет интереса к научным исследованиям и не препятствует поиску научных истин. Напротив, чем острее и яснее наш разум, тем прекраснее будет фантазия, которую он сможет создать. И даже более того, если бы люди оказались вдруг в таком состоянии, что они не желали бы знать или не могли постичь истину, очевидную или требующую доказательств, тогда и фантазия сделалась невозможной, пока люди не излечились бы. Если с ними когда-нибудь произойдет нечто подобное, я вполне могу это допустить, тогда фантазия совершенно исчезнет, ибо она станет безумием. Фантазия основывается на твердом убеждении, что все вещи мира именно таковы, какими они явлены под солнцем. Фантазия убеждена в этом, но не подчиняется этому. На логике, а не на фактах, основаны все бессмыслицы, которые встречаем мы в сказках и в стихах Льюиса Кэрролла, Если бы люди действительно не могли отличить человека от лягушки, скажем, сказкам о царевне лягушке не было бы места в их жизни. Конечно, возможно, совершенно неумеренная фантазия. Возможно, фантазия плохо сработана или фантазия, поставлена в услужение злу. Фантазия может даже обманывать тех, кто сам ее создал. Но тоже можно сказать обо всем, что сотворил человек. Люди сумели представить себе не только эльфов, Они придумали множество богов и поклонялись им. Они поклонялись даже самым жестоким и злым из этих богов. Они создали лже-богов из своих идеалов, знамен или денег. Даже их науки, социальные и экономические теории вечно требовали человеческих жертвоприношений. «Абусус нон толит Злоупотребление вредит делу. Фантазия остается правом человека. Мы творим так, как можем, ибо сами тоже сотворены, но не просто сотворены, а сотворены по образу и подобию Творца».